Законы Бендера или как стать великим комбинатором. Как стать великим комбинатором? Как стать богатым и успешным в современной России? Читатель, ты взял в руки книгу, которая может изменить твою жизнь. Спокойные, тихие будни останутся позади. Послав к чёрту правила игры, которые навязывает тебе общество, мораль, предрассудки, религиозные нормы и прочие Ты пойдёшь по дороге идейного борца за денежные знаки. Великие писатели XX века Ильф и Петров в метафорической и нраскозательной форме дали тебе все необходимые знания для успеха. Однако из многих миллионов почитателей их творчества лишь немногие могут отделить зёрна от плевел и прочитать зашифрованный рецепт реально применимых в жизни приёмов Остапа Бендера. В этой книге содержится суть жизненного стиля великого комбинатора. Путь великого комбинатора, рискованный путь, знания Остапа Бендера, опасные знания. Опасность и риск всегда рядом. Уверен ли ты в своих силах? Итак, жизнь это сложная штука, но эта сложная штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает.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 действовать и действовать. Закон третий. Не устраивайте преждевременные истерики. Если вы уже не можете переживать, то переживайте молча. Закон четвертый. Действовать смело, никого не расспрашивать. Побольше цинизма. Людям это нравится. Закон пятый. На голодный желудок нельзя говорить глупые вещи. Это отрицательно влияет на мозг. Закон шестой. Учитесь торговать. Закон седьмой. Согласные, но ну, по глазам вижу, что согласные. Закон восьмой. Время, которое мы имеем это деньги, которых мы не имеем. Закон девятый. Прежде всего система. Закон десятый. Финансовая пропасть самая глубокая из всех пропастей. В неё можно падать всю жизнь. Закон 11. Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны быть люди, у которых их много. Закон 12. Рио-де-Жанейро это хрустальная мечта моего детства. Не касайтесь её своими лапами. Закон 13. Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте. Закон 14. Не делайте из еды культа. Закон 15. Я изучаю души своих пациентов, и мне почему-то всегда попадаются очень глупые души. Закон 16-й: о деньгах не надо думать, они валяются на дороге, и мы их будем подбирать по мере надобности. Закон 17-й: счастье никого не поджидает. Эту наивную девку надо ловить, ей нужно понравиться, за ней нужно ухаживать. Закон 18-й: Люди больше всего пугаются непонятного. Закон 19-й. Главное слава и власть, которую дают деньги. И наконец, закон 20-й. Золотой телёнок отвечает за всё.